Глава 20. Чёрный дым заполнил всё пространство. Себастьян! Кричу я в темноту, но не получаю ответа. Филиппе! Тишина вокруг такая же густая, как и дым. Когда он наконец рассеивается, я вижу Филиппа, который безвольно лежит на руках у Себастьяна. Страшная, неподвижная картина. Я всхлипываю. Мой плач нарушает тишину. Себастьян смотрит на меня. Кровь Филиппа стекает по его рту и подбородку. Его серебристые глаза больше не сияют. Они потемнели. Взгляд тяжёлый. Может быть, в следующий раз он будет сжимать в объятиях мой труп. «Нам нужно поговорить», — произносит он. Даже его голос звучит теперь как-то низко, размеренно. «Мне нужно уложить Беа на диван!» Отвечаю я, не в силу взглянуть в его лицо, на котором отпечаталась смерть Филиппы. Чудовище-тень переносится к Беа. Себастьян наклоняется, тянется к тёте. Его рот у её шеи. «Нет!» — кричу я, но его руки проходят сквозь её тело. И я вдруг понимаю, что он хотел всего лишь поднять её с пола, а не убить. Но откуда мне знать, что у него на уме? Я собираюсь с духом, просовываю руки под спину и бёдра Беа и пытаюсь поднять её. Мне не хватает сил. Бессмысленные слёзы наворачиваются на глаза. Я сильно прикусываю нижнюю губу так, что чувствую привкус крови. Мне нельзя плакать. Уцепившись за плечи Беа, я дотаскиваю её до дивана, и мне удаётся затащить её на подушке. Я долго укладываю её поудобнее, но потом мне всё-таки приходится поднять голову. Нельзя же бесконечно избегать его взгляда. Чудовища тени нет в комнате. Я возвращаюсь в коридор, где лежит тело Филиппы, но оно исчезло. Тень проявляется на стене, и прямо из неё навстречу мне шагает Себастьян. Он стёр кровь Филиппа со своего лица, но глаза по-прежнему смотрят тяжело и тоскливо. «Где Филиппы?» — хрипло спрашиваю я. «Я похоронил его в Хардин-де-Сангре. Твоя тётя знает, что делать». «Я не знаю, что ответить». Даже не представляю, как скажу Беа, что Филиппа умер, потому что мой парень выпил его кровь. Себастьян протягивает руку. На его ладони лежит чёрная семечко Я беру семечко и глотаю. У меня во рту так сухо, что я чувствую, как оно скользит по горлу, царапая. «Мне нужно на воздух», — шепчу я. Себастьян неожиданно берёт меня на руки. Всё мелькает и размывается перед глазами. Я глотаю ртом воздух. Мы будто растворяемся в сумеречном небе. Он ставит меня на ноги, и я робко оглядываюсь. Мы в башне, на балконе. Я думала, ты не можешь сюда выйти. Испуганно бормочу я. Не мог. А теперь я здесь. И ночь ещё не наступила. «Как же так?» — удивляюсь я. «Думаю, дело в таблетках твоей тёти. Они влияют каким-то образом на заклятие». Я стараюсь сохранить равнодушное выражение лица, но наверняка он слышит, как колотится моё сердце. Мне становится страшно, как только я думаю о том, Как эти семена могут повлиять на заклятие? Что произойдёт, если Себастьян освободится от плена и начнёт странствие по планете Земля? Если акула кусает пловца, истекающего кровью, она убийца или всего лишь следует собственному инстинкту? Себастьян любуется звёздами, а я гадаю, когда же он попросит рассказать ему, кто он такой и куда я спрятала книгу. Или, может, решит ни о чём не расспрашивать, а запросто получит ответ, высосав мою кровь. В конце концов, он железный принц, которого боятся даже монстры. А он застрял в каком-то замке с жалкой девчонкой, которая ещё и лжёт ему. Узнала, кто он такой, и скрывает от него. «Вряд ли я переживу эту ночь». Может быть, я и не заслуживаю того, чтобы пережить её. «Я вспомнил», — шепчет он. «Всё вспомнил». Тысяча испуганных мыслей проносятся в моей голове. «О чём ты говоришь?» «Что-то было не так с запахом Филиппе». Первый раз он называет филиппы по имени. От него пахло смертью. Замаскированный, приглушённый, но смертью. Я понял это, когда услышал, что он посланник. Это была твоя кровь. Она позволила ему видеть меня и говорить со мной. Но она же его и убила. «Что?» В ужасе переспрашиваю я. «Твой дядя...» сотворил магию крови. Он ввёл Филиппа твою кровь, а в ней хранились мои воспоминания. Твой друг уже умирал, когда пришёл сюда, хотя сам он об этом не догадывался. Ты уверен? Тихо-тихо бормочу я, но Себастьян прекрасно меня слышит. Я использовал его кровь, чтобы попасть в кровавый сад. Это неопровержимое доказательство того, что в кровь Филиппа была подмешана кровь рода Бралага. Я глубоко дышу, вдыхаю прохладу ранней, только наступающей зимы. Филипп уже умирал. А дядя отрицает, что он убийца. Каждая частичка моего тела трепещет от ужаса. Зачем он это сделал? Это надо твоего дядю спросить. Его голос звучит холодно и отстранённо, как звучал во время нашей первой встречи. Как давно ты знаешь, кто я? Три дня, признаюсь я. С того дня, как я поцеловал тебя? Сердце сжимается от чувства вины. Я киваю. «Почему ты скрывала от меня?» Бессмысленно врать и притворяться. И я отвечаю честно. Не хотела тебя отпускать. Себастьян никак не реагирует на мои слова. По-прежнему невозмутимо смотрит вдаль, и я возвращаю ему вопрос. «А как давно ты знал...» «Что?» «Что твои воспоминания у меня в крови. Выражение его лица всё такое же жёсткое, только подбородок слегка дёрнулся от неожиданности. «Ты поэтому больше не пытался меня укусить. Не отступаю я». «Я подозревал, что твоя кровь может мне что-то подсказать». «Почему?» «Когда я укусил тебя, к нам обоим пришли воспоминания из моего детства. Эти воспоминания вернулись ко мне» только когда я глотнул твоей крови. Глаза Себастьяна темнеют, тени сгущаются вокруг него. Я чувствовал, что если вспомню, кто я на самом деле, то Себастьян, тот, которого ты придумала, перестанет существовать. Как любое живое существо. Я просто пытался выжить. Мне хочется спросить, А что случилось сейчас? Перестал ли существовать Себастьян? Но я боюсь его ответа и не решаюсь уточнять. Вместо этого я говорю. Я не хотела лгать тебе. Прости. Не настолько же я чудовище, чтобы не простить тебя. Но выражение его лица и тон не смягчились. Трудно привыкнуть к его новой манере разговора, к тяжёлому взгляду как будто даже воздух давит ему на плечи. «Это не мой Себастиан. Это принц Бастиан». «Знаешь, как меня называют?» — спрашивает он. «Железный принц». Его губы изгибаются. Его холодная улыбка совсем не похожа на прежнюю. Она не освещает его лицо. Тогда ты понимаешь, что даже самые мрачные писатели вашей планеты не смогли бы придумать тот мир, из которого я пришёл. Он существует в действительности. Себастьян — это самообман. И он был возможен лишь до того момента, пока ко мне не вернулось бремя моего прошлого. «Это неправда», — шепчу я. Ты можешь выбрать, каким тебе быть. Говоришь обо мне так, будто я человек и способен испытывать эмоции. Но я будущий король. Я жажду власти, крови, насилия. Я не жертвую собой ради других. Я этих других приношу в жертву. Но ты заботился обо мне. Потому что это было в моих интересах. «Если ты ждёшь от меня какого-то правильного поступка, боюсь разочарования твой удел». Я раздражённо вздыхаю. «Что ж, значит, это конец? Ты возвращаешься домой и бросаешь меня?» «Я не знаю, как разрушить заклятие», — отвечает он. И я жду, когда же он добавит, что не хочет уходить, потому что я здесь. Но он молчит. Демонстративно. «А что ты вспомнил о своём доме?» Спрашиваю я как можно равнодушнее, чтобы подавить боль сердца, не дать ему почувствовать моё страдание. «Что и там я в ловушке так же, как здесь». Раздраженно отвечает он. «Все мои знания, миры, по которым я путешествовал, битвы, в которых побеждал — всё это чужая игра. А я безвольная пешка в этих играх. Даже здесь, с тобой. Я заключенный без права голоса, которого переводят из одной темницы в другую». «Так сопротивляйся!» — шепчу я. «Что?» Моё сердце бьётся так громко, что я слышу его удары. Мы встретились, несмотря на все преграды. Мы — существа из разных миров, но наши пути пересеклись. Вопреки всему, ты не убил меня при первой встрече. Разве возможны были какие-нибудь отношения между нами? Но, тем не менее, это произошло. Мы можем изменить. «Больше не можем», — перебивает он. «Всё кончено». «Нет», — выдыхаю я. Мне кажется, будто я раскалываюсь на части. Страшно пошевельнуться. Вдруг я рассыплюсь на миллион осколков. «Иди отдохни». Говорит он, глядя вдаль, а потом поворачивается ко мне спиной. «Я подожду твоего дядю». Наступает новый день, и он не приносит с собой радости. Мы с Бео стоим в кровавом саду, где похоронено тело Филиппа и я не могу осознать случившееся. Филипп был не идеален, но он не заслушивал смерти. «Что произошло?» — шепчет Беатрис. Тео наложил на Филиппе заклятие крови. Он использовал кровь, которую взял у меня, и пообещал ему руку Антонеллы. «Антонеллы?» «Да. Он велел Филиппе прийти сюда и передать послание Себастьяну». «Кому?» Чудовище тень порвал со мной, но он всё ещё в замке, и нельзя больше скрывать от Беатрис его присутствие. Кое-кто живёт в замке помимо нас. Взгляд тёти становится убийственно серьёзным. «Ты что, поселила здесь друга?» «Нет, он не человек и был уже здесь, когда я приехала». Просто ты его не видишь. Тётя моргает. Её взгляд больше не суров. В нём так хорошо мне знакомая тревога. Это не то, что ты думаешь, успокаиваю я её. Он не воображаемый друг. Ладно. Расскажи для начала, кто он такой? Спокойно предлагает она. Всё происходит не так, как мне хотелось бы. Я вздыхаю и пускаюсь в объяснение. Он вампир из другого мира, который появляется в замке только по ночам. Он оказался здесь в день трагедии в метро и как-то связан с заклинанием, убившим моих родителей. Только я его вижу. Тётя молчит. По-моему, она ни разу не моргнула, пока я всё это рассказывала. «Я назвала его Себастианом», — продолжаю я, «потому что он о себе ничего не помнил». Так подействовало заклятие. На самом деле он принц Бастиан, будущий правитель вампиров. Мы считаем, что Тео привёл его сюда, но зачем, пока не знаем». Мне хочется рассказать тёте подробнее, чтобы она поверила мне. Но с каждым словом моя история звучит всё менее правдоподобно. Эстелла, прости, что спрашиваю, но если только ты его видишь, как ты можешь быть уверена, что он существует? Беатрис явно неловко задавать мне этот вопрос, но я вполне её понимаю. Ещё несколько дней назад я сама задавалась этим вопросом. Позволим ему сегодня ночью доказать своё присутствие, предлагаю я. Хорошо? Тётя кивает. Итак, что же произошло? Этот Себастьян убил Филиппа? Нет. Себастьян сказал, что Филипп уже умирал. Он чувствовал запах моей крови из-за заклинания, которое сотворил Тео. Потом вампир выпил кровь Филиппе, которой была и моя кровь, и к нему вернулась память. Я оглядываюсь вокруг, ищу лопату. Мне не хочется видеть ужаса, отражённого на тётином лице. «Может быть, выкопать тело и показать тебе следы укусов?» Беатрис прижимает руку к груди. Ей дурно. «Нет!» — только и говорит она. «Что мы скажем его родителям?» — спрашиваю я. Мне вспоминается шумная, весёлая семья Филиппа Я представляю, как их радостные лица становятся серыми, когда они узнают о его смерти. Мне невероятно грустно, несмотря на то, что под конец наши отношения испортились. Я никогда больше не поднимусь к нему в мансарду. И он не усмехнётся радостно и счастливо от того, что я перевела несколько слов с испанского. Я больше не увижу, как восторженно сияют его глаза при виде любимой книги». «Им нельзя говорить, что Филипп умер здесь», размышляет Беатрис. «Если это место станет местом преступления, Все решат, что в замке снова проводятся кровавые жертвоприношения. От её слов холодок пробегает у меня по спине. К тому же и ты в этом замешана. Единственная выжившая в трагедии в метро. Это будет во всех новостях. Филипп умер. Мы с Беа одновременно поворачиваемся на голос. Это Тео. Он стоит в кровавом саду, преграждает нам путь обратно в сарай. Я встревоженно оборачиваюсь к тёте, а она пристально смотрит на брата. Хоть они и молчат, между ними будто происходит разговор, пространство накаляется эмоциями. Они одного роста, и выглядит это так, будто каждый из них смотрится в зеркало. Несмотря на пирсинг, татуировки и бороду Тео. Асики эстабасаки. Говорит тётя. Значит, всё это время ты был здесь. Говори по-английски, чтобы племянница поняла, благородно предлагает дядя. Я пришёл, потому что узнал, что у вас здесь семейная встреча а меня не пригласили. «Ты совершаешь большую ошибку, Тео!» — отвечает Беатрис ледяным тоном. «Только это я от себя и слышу. И всё же многие из этих ошибок ты согласилась совершить вместе со мной». «Я пытаюсь всё исправить, загладить вину перед Эстеллой. Стоит и тебе попробовать!» «Да вы, похоже, подружились. Вместе похоронили здесь мальчишку». Беа медленно подходит к брату, не вынимая руку из кармана. Должно быть, она сжимает в ладони шприц. «Что ты сделал с ним, Тео? Ты пытался перелить ему кровь из Теллы? Как ты собирался это провернуть?» Беа подходит к нему вплотную и замахивается но Тео ловко хватает её за руку и вынуждает сунуть шприц обратно в карман. «Даже не пытайся, Сомбрита. Если я пойду ко дну, то потащу за собой тебя. И на этот раз полицейские обнаружат тело». Тётя замирает. Она не знает, как быть, а дядя смотрит прямо на меня. «Бедный Филиппе». Говорит он притворно-скорбным тоном. «Он не должен был умереть». «Зачем ты это делаешь?» — спрашиваю я. «Просто хочу вернуть домой твою сестру. А ты не хочешь?» «Она умерла. Ты убил её!» «Разве?» «Только ты можешь знать, так это или нет». Я удивлённо смотрю на него. «Вы близнецы, и ты можешь почувствовать и увидеть всё, что видит и чувствует она». «Замолчи!» — взрывается Беатрис. Но слишком поздно. Он уже заинтересовал меня. «Как это возможно?» «Есть одно заклинание. Последнее, что нужно этой девочке?» Это твое заклинание. Б остановится между мной и Тео, как будто таким образом может защитить меня от брата. «Если она этого не сделает, Нелла будет потеряна навсегда», — спорит он. «Ты этого хочешь?» «Как ты смеешь говорить, что от Эстеллы зависит спасение ее сестры? Ведь это мы виноваты в том, что Антонеллы больше нет!» «А ты уверена, что её больше нет?» спрашивает Тео, и его глаза лихорадочно блестят. Так же возбуждённо блестели глаза у Филиппа. И я вдруг понимаю, почему Беатрис вела себя с Филиппой так холодно. Наверное, каждый раз ей казалось, что перед ней призрак брата. «Остановись!» предупреждая тётя. «Я не позволю тебе ещё больше травмировать девочку!» «Как думаешь, что случилось с Олли и Раулем?» Шепчет он, и я вся холодею, услышав имена родителей. «Ты мне скажи!» Тётя угрожающе щурится, как детектив, раскусивший преступника. «Я думал, что это проклятие» признаётся дядя, и лицо его при этом мрачнеет. «Но вдруг мы ошибаемся?» Глаза его вновь загораются надеждой. «А если Нелла пытается вернуться домой, но кто-то не позволяет ей перейти границу? Вдруг мы можем ей как-то помочь? Значит, мы обязаны это выяснить ради неё». Я не поворачиваюсь к тёте. Мне не интересно, как воспринимает она слова родного брата. Ведь моё сердце они уже тронули. Я сделаю то, что нужно. Нет! кричит Беа, и отчаяние отражается на её лице. А Тео расплывается в улыбке. Я вдруг чувствую, что решилась на нечто важное, и никто меня от этого не отговорит. Я приехала в лос чтобы раскрыть преступление. И даже если проклятие замка — причина гибели моих родителей, необходимо опознать преступника, найти орудие убийства и мотив. Если не Тео сотворил заклятие, повлекшее за собой трагедию в метро, то кто тогда и зачем? Филипп и мёртв, а Себастьян порвал со мной. Принц Бастиан вернулся. И он знает, что для него важнее всего разрушить заклятие. Методы Тео довольно нестандартны, мягко говоря. Но он знает о магии бралага больше, чем кто-либо из нас. Теперь он неподозреваемый. Он мой главный источник информации. Я не смогла спасти родителей. Но если Тео прав... Если есть хоть малейший шанс, что Антонелла жива, может, даже находится в опасности, а я могу спасти её, то надо действовать. К чёрту правила и осторожность. Она моя сестра, — говорю я тёте. Она должна понять, ведь она на всё готова ради брата. Я обязана помочь ей. «Пойдём к зеркалу». Тео не терпится приступить к делу. Он покидает сад, и я спешу за ним. «Откуда ты знаешь, какое заклинание применить?» — спрашиваю я, не дожидаясь, пока нас догонит Бе. «Я давным-давно нашёл его в записных книжках», — отвечает дядя. «Ждал только, когда ты вернёшься в замок, чтобы применить его». Я думала, что бралага могут колдовать только в полнолуние. Это когда колдуешь за пределами замка, объясняет он. Здесь же другие правила. Лосомбра подпитывается нашей кровью. Да. Он серьёзно простудировал записные книжки. А кто пополняет запасы записных книжек? «Ведь их же там не бесконечное количество!» Осмеливаюсь спросить я. Дядя криво улыбается мне. «Вот это правильный вопрос!» «Что значит «правильный»?» Уточняю я, пока мы идём через комнаты. Вопрос, на который нет ответа. Я закатываю глаза. «Не сомневаюсь, что ты пробовал вынести хоть одну записную книжку с чердака». «Пробовал, но это невозможно. Я пытался их сфотографировать или срисовать то, что в них написано, но снимки получались белыми, пустыми, а ручки и карандаши неожиданно переставали писать. Тогда я решил перечитать их все. Некоторые перечитывал снова и снова» пока не запомнил столько, сколько смог. «Почему ты убил Филиппа?» спрашиваю я, когда мы доходим до развилки в коридоре. Тео останавливается. «Я не убийца!» Он говорит это слишком резко и сердито, будто пытается отрицать очевидное, и это лишь подчёркивает его вину. «Разве?» Спрашиваю я, и первый захожу в зеркальную комнату. Мне приходится подождать несколько секунд, чтобы он догнал меня. «Сквозь это зеркало можно увидеть воспоминания Антонеллы», — объясняет Тео и поворачивается к одному из зеркал. «Если она жива и находится в другом замке, ты сразу это поймёшь». Беа заходит в комнату и умоляюще смотрит на меня. «Ты уверена, что хочешь это сделать?» Я киваю. Меня подташнивает от волнения и предвкушения колдовства. «Что нужно сделать?» «Смотри в зеркало и иди туда, куда тебя ведёт отражение», — говорит Тео. «Зеркало — безопасное хранилище воспоминаний, и только ты можешь увидеть их, потому что у вас с сестрой одинаковая ДНК, и замок вас не различает». Он протягивает руки к биатрис и она нехотя переплетает свои пальцы с его. Затем они начинают тихонько напевать, как будто молятся а иллюс и носкуру но а иллюс и носкуру но люс и носкуру я вглядываюсь в отражение и гадаю сработает ли заклинание. каково это видеть собственное лицо и понимать что это не твое лицо слышать свой голос и знать что это говоришь не ты она будет говорить как я двигаться как я Я моргаю и неожиданно осознаю, что отражение машет мне. Я прикасаюсь к зеркалу, его поверхность больше не твёрдая. Пальцы скользят сквозь стекло, и я прижимаюсь носом, чтобы понять, смогу ли я дышать там внутри. И зеркало затягивает меня. Я в кромешной тьме. Нет рядом ни дяди, ни тёти. Я будто парю в безвоздушном пространстве. «Ау!» Мой крик не звучит в этом пространстве. Либо я потеряла голос, либо слух. Либо и то, и другое. Я смотрю на свои руки. Они как будто бестелесны. Я призрак. Я нервно вздыхаю потому что перед моими глазами вдруг начинают меняться картинки. Я вижу себя на разных этапах детства и отрочества. Сотни воспоминаний теснятся передо мной. И все одновременно. Но эти моменты мне незнакомы. Тео прав. Антонелла жива. И она в другом замке.